Тема четвертая. Эллинистические мегарики. По своей теоретичности к ликею примыкала философская школа мегариков. Мегарская школа была основана непосредственным учеником Сократа Евклидом из Мегары около 450-380 года до нашей эры, испытавшим и влияние элеатов. Мегарики учили, что существует только единое, оно же – благо. Что же касается многого, то оно иллюзорно, мнимо, немыслимо. Пытаясь мыслить многое, единичное, конкретное, мы неизбежно запутываемся в противоречиях. Отсюда частично глубокие, а частично надуманные и искусственные софизмы Евбулида, которые должны на конкретных примерах показать немыслимую противоречивость конкретного бытия. Лысый, куча, рогатый – Покрытый лжец. Последний софизм весьма глубок. Когда кто-либо говорит «я лгу», то говорит ли он истину или ложь? В своей академике Цицерон так формулирует суть учения мегариков. Только единое, унум, всегда себе подобное, симеле, и тождественное, идем, является благом, бонум. Примечание «Христоматия» по эллинистической римской философии Свердловск, 1987 год, страница 8 Конец примечания Страница 63 Евклид Мегарик и Евбулит из Милета имели немало последователей Алексин из Элиды, Оратор Демосфен, Ефант Олинвский Ихтих, сын Металла, Клиномах Фурийский фросимах Каринвский. Мегарики были отчаянными спорщиками, эристами. Алексин из Элиды, который спорил прежде всего со стойком Зеноном, получил прозвище Еленхинос, обличитель, или даже Елероксин, укусин. Алексин острый на язык и умер то наколовшись на тростник при купании. Близким к Евбулиду был также Ефант Олинский, историк, трагик и наставник царя Антигона, для которого Евфрат написал рассуждение о царской власти, пользовавшейся известностью. Он умер в летах. Знатный человек Ихтих, ученик Евклида, известен нам только тем, что против него киник Диоген Синопский сочинил один из своих диалогов, так и названный Ихтий. Клиномах Фурийский первым стал писать об аксиомах, категориях и тому подобном. Фросимах ученик уже не Евбулида, а Мегарика и Киника Мегарокиника Стильпона, ученика Евбулида, то есть ученик ученика Евбулида. Такой же ученик Евбулида Аполлони Кронос имел ученика, которого звали Диодор Ясоский, сын Аминия. Стильпон и Диодор «Кронос» прозвище, были наиболее крупными эллинистическими мегариками. У этих поздних мегариков философия стала в еще большей степени игрой ума, чем у ранних. Как правильно замечено в одной старой книге, в излишнем умствовании часто теряется разум, особенно если эта игра должна развлечь коронованную особу. Примечание Сокращенная история философии от начала мира до нынешних времен Москва – 1785 год, страница 145. Автор спорен то ли Брукер, то ли Формей. Конец примечания.